А сестра твоя где? Она в пионерлагерь уехала. Мать с отцом слушаешься? Аня кивнула. Я тебе конфет треугольником привёз, Михаил Семёнович полез в карман пиджака и достал несколько расплющенных трюфелей. Жарко. Там ещё в чемодане Трифунта. Он секунду посмотрел на внучку и перекрестил её. Ну и слава Богу. Хм недовольно кашлянула Мария Может вам кваску не хмыкой буркнул отец не оборачиваясь к дочери молча будь а квас сама пей на квас у меня живот чуткий помнить должна всё позабывала со своей партией чем кончилось обжалывала Технический руководитель Ивановской ткацкой фабрики, бывший Саввы Морозова, Михаил Семёнович Бодрицов был похож на ровно набитый плотный мешок без выпуклостей углов и вмятин, ровный, гладкий с плеч до низу. Да и большая круглая голова в картузе на толстой короткой шее тоже подчёркивала общую плотную ровность его туловище. Он был в чёрной тройке. Несмотря на жару, в картузее и в сапогах с колошами. Моду этот он выбрал себе лет 30 назад и с тех пор от неё не отступал. Правда, когда появились рубашки под галстук, он с удовольствием предал косоворотку, ему понравилось чувствовать под горлом солидную тугую блямбу узла. Мария Михайловна рылась в сумочке, руки её чуть заметно дрожали. На полу пала помада, фотография. Вот, протянула она отцу бумажку. Самачтай оттолкнул её руку Михаил Семёнович. Мне света мало. Выписка из протокола заседания партколлегии МКК по рассмотрению обжалования по проверке ячейки гуп отдела союза совработников. Дальше, рявкнул Михаил Семёнович. Ну что дальше? Мария положила бумагу на стол. В поведении не выдержанна. С младшими служащими обращается починовничья то утание в точку зазналась. Мария с досадой махнула рукой. Да не это главное, главное, дочь служащего в Красной армии не служила. Непонятно причины вступления в партию, одним словом, идейно чуждый элемент. В суд подала Зачем? Всё же выяснилось. Московская контрольная комиссия проверила, по правилам и порта организации восстановили. Михаил Семёнович стукнул кулаком по столу. В суд я велел, кто выгонял фамилию? Я что вам так кататься приехал, филькины грамоты слушать? Меня замнаркома вызвал, через него в суд на твоих подадим. затоптать, я им дам дочь служащего, я им дам непонятной причины. Михаил Семёнович тряс в воздухе кулаками, побивая обидчика в старшей дочери. А ты им сказала дуракам, что из-за их партии мужа лишилась, что тебя самою ненавилы мужики под Самарой сажали, что не рожахай теперь до конца дней плестись будешь, как скотина пустобрюхая. Дедушка, не кричи на тётю Марусю, захныкала Аня, не выпуская грушу из рук. Ладно, не плачь. Георгий когда придёт, буркнул Михаил Семёнович от волнения, наливая холодную воду в блюдце. Холодное, папаша, сказала Мария, стоя за его спиной. "Без тебя, знаю", отрезал Михаил Семёнович и, не уступая логике, поднял блюдце на широкую, короткую, растопыренную пятерню. Георгий, говорю, когда будет, сзади не стой, сядь, что я как дурень буду вертеться. В данном случае Михаил Семёнович даже и в уме не имел сравнивать себя хоть на мгновение с неумным человеком. Дурень был у него дома в Иванове попугай. Папа в 3 часа приходит в связи с прожиованием груши, не сразу ответила Аня. Алипа опять на бирже ошивается. Мама работу ищет, кивнула Аня. А развелись на кой чёрт? Прости мою душу грешную. Михаил Семёнович перекрестился. Всё молчком.